«Но эти двое там внизу еще нерегулярные чистокровные костоправы. Они только обучаются». «Иными словами, это должны быть студенты-медики», — сказал мистер Пиквик. Сэм кивнул утвердительно. «М -м, «Я очень рад». — сказал мистер Пиквик, энергично бросая ночной колпак на одеяло. — Славные ребята, очень славные. Суждения у них зрелые, покоятся на наблюдении и размышлении, и вкусы утонченные благодаря чтению и науке. Я очень рад этому. — Они курят сигары в кухне очага, — сказал Сэм. — Ах так, — заметил мистер Пиквик, потирая руки. — Избыток жизненных сил и здоровых чувств. Это-то я в них и люблю. — Угу.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 Закадычные друзья атаковали завтрак еще усерднее, словно воспоминание о вчерашнем ужине послужило новой приправой к кушаньям. — Приналягте, Боб! — пошлительно сказал мистер Эллен своему приятелю. — Я то и делаю, — ответил Боб Сойер. — Нужно отдать ему справедливость. Он это делал. «Ничего так ну, не возбуждает аппетита, как препарирование трупов!» — сказал мистер Боб Сойер, окидывая взглядом стол. Мистер Пиквик слегка вздрогнул. «Кстати, Боб, — сказал мистер Эллин, вы же покончили с той ногой?» «Угу, почти», — отозвался Сойер, кладя себе на тарелку полкурицы. «Для детской ноги она очень мускулиста». «Да?» — небрежно осведомился мистер Эллин. «Угу, очень» отозвался Боб Сойер, набив полный рот. «А я записался на руку», — сказал мистер Эллен. «Мы в складчину берем труп, списк почти заполнен, вот только не можем найти никого, кто бы взял голову. Не хотите ли?» «Не», — ответил Боб Сойер. «Такая роскошь мне не по карману». «Да ладно, вздор», — сказал Эллен. «Да прав ж не могу», — возразил Боб Сойер. «Я бы не возражал против мозга, но не могу справиться с целой головой». — Тише, джентльмены, прошу вас, — сказал мистер Пиквик, — я слышу, сюда идут леди. Когда мистер Пиквик произнес эти слова, леди, галантно сопровождаемые мистерами Снодгрессом, Уинклим и Тапменом, вернулись после утренней прогулки. — А, неужели это Бен? — воскликнула Рабелла, тоном выражавшим скорее удивление, чем удовольствие при виде брата. — Приехал, чтобы увезти тебя завтра домой, — ответил Бенджамин. Мистер Уинкль побледнел. «Вы не узнаете Боба Сойера, Арабелла?» — укорительно осведомился мистер Бенджамин Эллен. Арабелла грациозно протянула ручку, заметив присутствие Боба Сойера. Жало ревности кольнуло сердце мистера Уинкля, когда Боб Сойер крепко пожал протянутую ручку. «Бен, милый, — краснее сказала Арабелла, ты, — ты не знаком с мистером Уинклем?» «Не знаком?»